Глава тридцать пятая. Умирать так с музыкой. Матьё тоже исчез. Мальчики, ничуть не обеспокоенные отсутствием родителей, уже решили, где проведут ночь. «А мы знаем, где будем спать», — объявил Поль. «Да ну, и где же зайчик мой?» — спросила Жанна. «В дедушкином домике. Там полно одежды, можно надеть вместо пижамы. А еще конфеты». Когда появилась Мартина, пять минут уже давно прошли. «Жак тебя зовет», — сказала она Жанне. «Это ты ведь как раз собиралась кое о чем ему сообщить», — съязвил Александр. Мартине надо было побыть одной. Она отошла в сторону и прислонилась к стене. Она еле держалась на ногах. Засунув руки в карманы плаща, она нащупала какую-то бумажку и внезапно все вспомнила. Молодого человека в поезде, ее сомнения, гнев, ее желание видеть возле себя любящего мужа, который дает себе труд включиться в происходящее. Но тут же с новой силой ее охватил страх, как в ту минуту, когда она решила, что потеряла Жака навсегда. Она утирала слезы, а они все текли и текли. Медленно прошла несколько шагов до урны и выбросила бумажку, которая теперь буквально жгла ей пальцы без малейшего сожаления, не оглядываясь назад. Ей больше не нужен этот номер телефона, и не требуется внимания юного незнакомца, случайного попутчика. Ей необходим муж рядом с ней. Навсегда. Жанна была удивлена, что свекор захотел ее видеть. Ее. Она снова встревожилась. Только бы он не обвинил ее в том, что ей не удалось откачать его. Она медленно вошла в палату и села на стул у кровати. Жак в очередной раз снял маску. «Мы с тобой не договорили. Я ужасно испугался. Ты знаешь, когда задыхаешься, сознание совершенно ясное, и в уме проносится уйма глупости вроде «Черт, вот и все, я умираю. Это случится сегодня. И все из-за листика рукалы Держись». Не давай родственникам лишнего повода посмеяться над тобой на похоронах. Умирать так с музыкой. Вот этот страх и заставил меня бороться. А потом появились мысли о самом важном, о семье. Если Николя не тот, кто тебе нужен, продолжай искать свое счастье. Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. Нам будет очень не хватать тебя, Николя будет локти кусать, но он сам виноват. Жанна молчала. Эта беседа никак не соответствовала ее душевному состоянию. Их возможное расставание с Николя заботило ее сейчас меньше всего. Жак, кажется, ее понял. «Ах, да, конечно, ты от меня такого не ожидала. Но видишь ли, я иногда умею читать между строк. Я не вполне честен с тобой. Когда я задыхался, ты очень мне помогла. Ты спасла мне жизнь, Жанна». И, как говорят киногерои, я твой должник. Обещаю в будущем не доставлять таких хлопот. Тогда я этим воспользуюсь. Вы, значит, мой должник? Помните, как Стефани залила бензин вместо дизеля, а Лора замучила вас руколой? Так вот, я, уезжая с вами в больницу, возможно, я подчеркиваю, возможно, не выключила плиту и духовку». И возможно, что огонь в какой-то степени распространился по дому, в какой-то степени, в большой степени. Жак лихорадочно нащупал кислородную маску и снова надел ее. «Да что ходить вокруг да около? Ваш дом сгорел. Ну что, мы квиты?»